Глава 7. Ассистент господина Черных появился спустя полчаса и сообщил неприятную новость, что ответ от их юриста получат чуть позже. Поэтому мучения от нахождения в компании мужчины, во взгляде которого промелькнула досада, и девушки, что всем своим видом выражает нежелание меня видеть, продолжаются. А хуже всего то, что мне пришлось разделить с ними утреннюю трапезу. Жукова все ныла, что голодна, капризно кривила пухлые алые губки, и Яну Кирилловичу пришлось попросить подать завтрак, а заодно и меня пригласить к столу. Мой отказ, естественно, выглядел бы невежливо, поэтому собственную досаду пришлось проглотить и с улыбкой принять приглашение черных. Легкий бриз приятно окутывал, охлаждая разгоряченное тело, К тому же встроенный прохладный обдув на открытой террасе позволял чувствовать себя комфортно, хотя бы физически. А вот на душе так невыносимо мерзко и неспокойно. За столом нависла давящая тишина. Слышны лишь яростные позвякивания вилки и ножа со стороны Вики Жуковой. Та уплетала за обе щеки итальянскую фритату и тосты с дольками авокадо, запивая все это темно-зеленым Может позволить себе такой высококалорийный завтрак и при этом не набирает вес, то мне в пору пойти спрыгнуть за борт и утопиться в глубинах лазурной воды, ибо даже четверть ее порции молниеносно и беспощадно осядет на моей попе. Завидую черной завистью, попивая холодный кофейный фрапе комлету с пармезаном, который выглядел очень аппетитно, не притрагивалось. Ведь помимо лишних нежелательных сантиметров на моих бедрах могла получить и расстройство желудка в придачу. Особенность организма, когда нервничаю, мне лучше держаться от еды подальше. В какой-то момент зазвонил телефон Черных. Он отошел, попросив у нас прощения, и ответил на звонок. Ветер доносил спокойный размеренный голос, сильной хрипотцой. Придержал плечом мобильный и, прикурив сигарету, облокотился о поручень. Ладонь крепко сжала хромированную сталь, от чего мышцы на руке прояснились отчетливее. Циферблатный диск часов каждый раз отражал яркое солнце, когда Ян Кириллович подносил сигарету к губам. На него было приятно смотреть. Невольный интерес вызывала его персона. Неоднозначный, да. Вот вроде цивилизованный, немного грубоватый мужчина, одетый в светлую сильно контрастирующую со смуглой кожей одежду, Но было в нем что-то неуловимое, как будто отголоски прошлого, чего-то дикого, первобытного, оставили на нем свой отпечаток. Окружающая обстановка четко указывала на принадлежность этого мужчины к современному цивилизованному миру. А на самом деле, на самом деле это всего лишь Мишура, обманчивая оболочка. Наверное, я это поняла еще, когда он снял очки. И впервые взглянул на меня глазами, которые таили так много секретов, но от которых нет возможности утаить собственные тайны. Это потом я узнаю, что каждый раз, если хотя бы мельком взгляну на него, он будет чувствовать мой взгляд. А сейчас, когда мужчина неожиданно повернул голову и посмотрел прямо мне в глаза, ощутила острый стыд от того, что меня поймали с поличным за подглядыванием. Чёрт. «Неудобно вышла. Лучше бы за Жуковой следила. Затем, как она с разных ракурсов фотографирует свой омлет и выкладывает фото в Инстаграм. А когда Ян Кириллович вернулся за стол, снова зарабела от его присутствия. Ну уж нет, так дело не пойдет. Мне необходимо срочно покинуть яхту». «Данила, где же ты, милый?» «А вот и он. Спешит в нашу сторону с одним планшетом в руках». «А где же моя папочка?» «Контракт мой, где?» я спрашиваю. «Анна Георгиевна, мне очень жаль, но наш юрист сейчас немного занят и, к сожалению, не может проверить документы». «Как же так?» «Но как долго мне придется ждать?» «В течение дня мы получим от него ответ а, -а, -а. Ассистент Черных бросил взгляд на своего босса. «Анна...» «Да чего же у него невероятный голос!» Три пары глаз уставились на его хозяина. «Я с радостью предоставлю вам каюту, пока контракт проходит проверку». «Хм!» — послышалась нечленораздельная со стороны Жуковой. «Милая, остынь. Не собираюсь я мешать вашему романтическому отдыху. Я и так потратила слишком много времени в ожидании документов. Меня вон Бали ждет а вы оставайтесь на своей роскошной яхте и наслаждайтесь обществом друг друга без постороннего присутствия. «Спасибо за приглашение, Ян Кириллович, но я лучше вернусь на остров. А когда вы получите ответ от юриста, ваш ассистент со мной свяжется». «Фух». На этот раз с облегчением выдохнула Вика. «Расслабься, крошка, на твоего мужчину видов не имею». Даже если и минуту назад глаз от него не могла оторвать.